Глава одиннадцатая. «Два так два. Я и настолько артефактов не рассчитывал». Пожал я плечами и отвернулся от сексуальной фигуры Стефании, что не тратило время даром и грациозно подкрадывалась ко мне, с каждым шагом скидывая все больше одежды. «Граф? А что это такое?» Взял я в руки в вазу. «Ого! Вот это она ману из меня сосет!» Я поставил артефакт на место и пошел дальше. «Подальше от этой сукубы. «Все-таки я не железный, и провокации такого уровня обычно не оставляю безнаказанными». Но кое в чем Стефания просчиталась. «У меня была и есть Юля, и мой дух стал крепче благодаря ее выкрутасам, потому я и могу хоть как-то сейчас держать себя в руках». Ну и в дополнение к этому, тут реально столько интересного вокруг, что легко переключиться на другие темы, не обращая внимания на раздетую нимфоманку, дрожащую от холода. «Ну что ты такой несговорчивый? Давай, всего разок!» Подкрадываясь, приговаривала эта сукуба, И не успела она схватить меня и прижаться ко мне своим разгоряченным телом, как я уже был у следующего постамента и смотрел на странный пояс из кожи какой-то змеи. «Ха!» — А что за свойство у него? Он растягивается и в длину, и в ширину. — Он непробиваемый, как и твой твердый лоб, и может растянуться на два метра квадратных. — о забавная штука. А ты чего голая? Жарк что ли? — Ага. Люблю, знаешь ли, при незнакомцах грудью и другими прелестями посвятить. — Принял. Ну, у каждого свои тараканы в голове. Пожал я плечами и двинулся дальше. — Блин, Берестев! Ненавижу тебя! Сволочь! Да стой же ты! Не могу! Меня ждут великие дела! И какими-то голыми телесами меня не остановить! Стефания походила в этот момент на чайник, что вот-вот закипит и обдаст округу облаком горячего пара. И произошло примерно то, что я и ожидал, но несколько в ином виде. Вместо гнева, ненависти, обвинений и даже попыток меня убить, это двадцати восьмилетняя мадам, мать императора, вдова, Любительница молоденьких и красивых накачанных парней вдруг уселась прямо голой рейгенской попой на холодный каменный пол, поджала ноги к груди и разревелась. «Меня никто не любит! Я никому не нужна! Я страшная!» За те десять минут, что я лазил по сокровищнице, пытаясь понять, что из себя представляет тот или иной артефакт, эта наглая и хитрая манипуляторша успела по кругу проплакать одну и ту же мелодию раз двадцать. «Ага, ищи идиота!» Сионика — одна из самых богатых, властных и желанных женщин Империи, которая за свою красоту и четкость стала чуть ли не самой любимой женой Императора, вдруг никому не нужна и ведёт себя как шестнадцатилетняя школьница. «Ну-ну». «Фома!» — глянул я на Пушистого, что уже крался в тенях к обреченным регенским одеждам. Он сразу все понял, ибо я на миг перекрыл краник с эфиром и невозмутимо начал вылизываться у меня на плече, якобы ничего я и не замышлял. Хотя было бы интересно, как она выйдет отсюда наружу, если ее одежда вдруг исчезнет. «Телефон дай мне!» «Любой. И ничего здесь не воруй. Мы в гостях у друзей и союзников». Протянул он мне телефон и после этого начал деловито расхаживать по сокровищнице, словно по музею. «Граф, мне холодно. Согрейте меня». Подтерев сопли, уставилась на меня заплаканная Стефания. Щелк, и я сделал фотографию первого лица государства и улыбнулся. Стефанию моментально словно подменили. Исчезла наигранность в ее поведении, и пробились настоящие эмоции, скрытые за коварной маской манипуляции. «Удали!» Тут же поднялась она и, сжав кулаки, посмотрела на меня совсем другим взглядом. Тем, что я не видел за весь сегодняшний день. Взглядом правителя. «Удалю, если ты прекратишь этот цирк и поможешь мне выбрать артефакты. Меня действительно ждет много дел, так что прямо сейчас не до развлечений, тем более с тобой». «Поклянись честью, что удалишь и никому не разошлешь, не пересохранишь и ничего подобного не сделаешь». «Легко. Клянусь честью, что фотография исчезнет из этого мира до того, как я покину эту сокровищницу. Устраивает?» «Вполне. Спрашиваю уже, что интересует». Сказала нимфоманка с придыханием и принялась, наконец, одеваться. «Это что такое?» «Понятия не имею. Мусор какой-то магический. Не то, что стоит брать себя в награду». Как так? Это же сокровищница! Ну да, только тут хранится около трех тысяч магических предметов, многие из которых используются как символические награды. Хочешь взять себе всегда теплый кошелек из кожи огненной саламандры? Не очень. Ну, еще бы, ухмыльнулась Стефания. Здесь не так много вещей, которые действительно можно назвать сокровищами. Иди за мной. И она повела меня в дальний угол помещения, где показала несколько стендов с десятком артефактов на них. Оружие, доспехи, щиты — все экстра класса, Награды на турнирах, подарки в честь юбилея главы рода, артефакты для одаренных, прорвавшихся на ранг высшего мага, архимага и, дай бог, верховного архимага. Посохи поддержки, боевые посохи, магические кольца. Вот кулон неплохой. При активации формирует купол вокруг мага и всех, кто рядом с ним, десять метров в радиусе. И купол непростой. Пять минут он держится. Выйти из него можно, а войти внутрь нельзя. Пробить его тоже нельзя. Использует для поддержания своей структуры ману из окружающей среды и атакующих заклинаний магов. Но недолго. Можно успеть подлечиться, зелье выпить. Помогает переждать артобстрел и дождаться подкреплений. Отличная вещь. Рекомендую. «Да, неплохо. Оружие и щит у меня есть. Все еще неплохо себя показывают и держатся. Щит только надо показать мастеру-артефактору, но это я с дедом договорился. Посмотрят и, может, починят, если смогут. Доспехи можно рассмотреть хорошие. И этот кулон защитный очень интересен. Но все же не будем спешить. Давай я про каждый артефакт послушаю. Ты ведь больше глупостей и провокаций не собираешься устраивать?» «Я уже все с тобой поняла». С ноткой разочарования вздохнула Стефания. <связывая> «Не знаю, что именно ты там поняла, но я рад тому, что ты стала разговаривать как человек». Для меня и Фомы, что тихонько следовал за нами, началась увлекательная экскурсия. И чем больше я слушал Стефанию, тем больше мне хотелось попасть в большую сокровищницу. «У меня, конечно, скоро богатство Берестевых в руках окажется». Но там меньше полусотни предметов, половина из которых не заслуживает даже малейшего права находиться здесь. Даже в качестве наградного мусора. Реально полезных предметов — единицы. В основном — оружие, элементы экипировки, немного тренировочных болванок и закрепленные магической древесины. Остальное отец продал, когда род оказался в кризисе. Когда старшие члены рода начали пропадать в взломах, отец стал много ресурсов тратить на их поиски. Даже в долги залез. А еще огромные деньги уходили на попытки исцелить меня. Все, что могло быть дорого продано на аукционе, дорого продавалось на аукционах. Увы, такова судьба любого, а не только нашего рода, что оказался на обочине истории и постепенно вымирает. После долгих рассуждений я все же отказался от защитного амулета. Он, безусловно, хорош, но в моей иерархии ценностей расположился лишь на третьем месте. Первое место я отдал комплекту боевой экипировки «Мага». Дорогой, качественный и ничуть не уступающий свойствами той экипировки, что мне подарили когда-то Светловы. Даже получше будет, на мой взгляд, так как чуть более свободная и легкая эта экипировка да и к тому же зеленого цвета, что прекрасно гармонирует с моей магией. Плюс маска защитная имелась, прикрывающая лицо мага, и укрепленный капюшон. Из неожиданного под сами доспехи полагалась подкладка, сделанная столь изумительно, что мне захотелось надеть все это добро на себя сразу же. Но рисковать раздеваться перед Стефанией... <свы> «Не, я не буду». Экипировка создана она из комбинации металлов, шерсти какой-то химеры, кожи еще одной химеры и паучьего шелка, что был вместо нитей и многих других интересных находок, демонстрирующих мастерство гуру-бронников из далекой Австралии. Этот набор был подарен их дипломатами во время празднования 18-летия прежнего императора. Так и не пригодился ему, а вот мне сослужит верную службу. В этом я уверен. Вторым же артефактом я выбрал не прекрасный образец защитного кулона, не кольцо, не оружие и не что-то вообще применимое в бою, а ту самую вазу, которая прекрасно <coughs> втягивает в себя мою силушку. Первый аргумент «за» — она вбирала в себя мой эфир и вуз ус не дула. Ей было все равно, это мана из тела архимага или это эфир, или вообще энергия воителя. Кто бы к ней не притронулся, она опустошит ничего не подозревающую жертву досуха. И если бы дело было только в этом, то грош ей цена. Но все живет по единым законам мироздания. Так что если она энергию берет, то и что-то с ней делает. И я узнал что. И мне понравился ответ Стефании. Второй аргумент, и самый важный. Эта ваза конденсирует и сжимает ману в жемчужиной энергии. То есть она производит другие полезные ресурсы. И я, разумеется, задал вопрос нашему экскурсоводу, что это за жемчужины такие. И они оказались весьма интересными. Жемчужины энергии — это что-то вроде зерен монстров, но с небольшим отличием. Они формируются внутри вазы и сохраняют свою энергию. Тот, кто отдал энергию или ману на создание этой жемчужины, может взять ее и употребить в час нужды. Это первое ее свойство. Кажется, ничего такого, только вот мана принадлежит самому магу, так что не тратится силы и время на переработку и усвоение источником этой энергии. И это выгодно отличает жемчужины от зелий маны, которые еще и разнятся по эффективности из-за объема и плотности энергии. Но это не все. Стефания рассказала, что самое качественное зелье маны на сегодняшний день позволит усвоить около 80% маны, содержащейся в жидкости. В то же время, одна маленькая жемчужина по объему маны превосходит пол-литровый флакон, и усваивается энергия, можно сказать, полностью, да еще и за считанные мгновения. Очень удобно. «Вот копишь месяцами шарики, а потом берешь жемчужин пару десятков на грандиозную битву и удивляешь врага кажущимся бесконечным запасом маны». «Уже заодно лишь это свойство хотелось взять вазу. Ведь жемчужины занимают намного меньше места, чем зелья. К тому же она способна не только мой эфир переобразовывать, но и энергию воителя». К слову, если кто-то другой использует жемчужину с моей энергией, то это будет для него ха, смерти подобно. Но я, судя по всему, вполне могу впитывать и чужеродную энергию из-за доминирующей особенности моего эфира. Просто немного сил придется потратить на подчинение чужеродной маны или силы воителя. В любом случае, мне нравится вариативность использования этих жемчужин. Но нет добра без худа. Оказалось, что жемчужины вне вазы примерно за пару дней растают под воздействием окружающей среды, отдавая энергию в виде чистой маны обратно природе. Чистая мана, такая же, как и вокруг нас, потерявшая привязанность к создавшему жемчужину магу, это впустую потраченные силы. Для всех, кроме меня. Потому что я не страдаю от дефицита маны. Наоборот, я бы с радостью ее куда-нибудь слил с пользой. Фамильяры не в счет. И, кажется, я нашел куда. Для меня не проблема сожрать десяток другой зерен, выдуть столько же зелий маны и постоять возле фонящего осколка, вливая свой эфир в эту энергососущую вазу. И когда она будет заполнена до краев, то можно вытряхнуть все эти жемчужины в какой-нибудь маногерметичной комнате, чтобы долго хранились. «Правда, такой комнаты у меня нет». Разве что хранилище артефактов в родовой усадьбе Берестевых подошло бы, не будь оно очень маленьким. Там и паре человек мало места будет. А я хочу сделать ход конем и устроить своим бойцам тренировку в богатой на ману среде. Все мои боевые товарищи знают, что прорывы чаще всего случаются в изломах. И причин тут несколько, но одна из них — богатая маной среда. Да и будущим воителям такие места очень нужны. Без них они совсем ничего не могут сделать для прорыва через грань обычного ветерана. Будут, как Маша, пять лет сидеть в приграничии, а то и больше. И такими темпами могут и за всю жизнь не стать полноценными воителями. В общем, решил брать вазу. Осталось дело за малым — создать герметичную тренировочную комнату, а потом запереть в ней своих соратников вместе с жемчужинами». «Надо их насобирать столько, чтобы у боевых друзей и подруг прям источники задрожали от обилия маны в комнате». «Точно, Ваза? Тут куча вещей, которые в разы лучше и полезнее». «Приглянулась она мне, даже не знаю почему». Давил я довольную улыбку, крепко держа свою прелесть в руках и не желая расставаться с ней ни на миг. «Что же до экипировки? Я отомстил Стефании». Хорошенько подумав, я все же решился на Вендетту и раздразнил ее, примерив доспехи прямо при ней. Оказалось, с бывшим императором, пусть ему там радостно будет рядом с великими предками, у нас практически одни мерки. Так что и облегающую телозащитную подкладку, способную спасти мага не хуже бронежилета, и внешнюю, не такую эластичную, но очень прочную и долговечную... И броню, способную выдержать шквальный огонь из пулемета на близкой дистанции, я легко надел. «Стой! Ты куда пошел?» — остановила меня Романова. «На выход?» — с недоумением повернулся к ней. «А телефон?» «Ах, да, точно!» Я передал ей разблокированный телефон, полностью доверяя удалению фотографии. В целом, это была одноразовая модель, так что увидеть там хоть что-то лишнее она не могла даже теоретически. «Так-то лучше». Удалила Стефания, порочащую ее честь и достоинство, фотографию и протянула мне телефон. «Больше так не делай. Любые фотографии, тем более где я обнаженная, только с моего личного согласия». «А что, так можно было?» — удивился я. «А ты что, вдруг заинтересовался?» — хитро прищурилась она. «Фух, просто удивился. И многие делали такие фотографии». Я забрал телефон и швырнул за спину. Ома ловил его, не отрываясь от полюбившегося ему экспоната Бронеливчика. «Пока что я никому не давала подобного согласия. И не дам. Тебе бы разрешило, возможно, если бы ты не вел себя эгоистично. Теперь никакого желания нет, даже заигрывать». «Некогда заигрывать, Стефания. Мы все еще на пороге войны. Займись своими государственными делами. Мир тебя практически пару недель не видел». Утром новости вышли во французской прессе, где тебя уже чуть ли не похоронили. Представь, как возбудятся наши противники от их слов. Вот ими и займись. Снова верни себе былую гордость и не трать жизнь, что я подарил тебе понапрасну. Лимит чудес был исчерпан, и я очень надеюсь, что не зря это сделал. Ты и всех женщин вокруг себя работать заставляешь. Если так подумать, не считая фамильяров, да, всех. Ты бы быстро подружился с Александром. Опустила она глаза, вспоминая своего супруга. «Он тоже терпеть не мог, когда кто-то без дела сидел. Ладно, хватит говорить о невозможном и грустном. Ты прав. Хоть ты и сволочь, из-за которой я испытала сегодня все грани стыда, но ты прав». «Стыд? Это не было игрой?» — удивился я, выходя из сокровищницы и помогая закрыть дверь. «Проваливай, Берестев!» — разозлилась Стефания, и я с радостью воспользовался ее предложением. «Разрешите покинуть вашу компанию, ваше величество!» Поклонился я, и через мгновение Фома телепортировал меня за пределы Кремля. «Да, это хорошо, что ты решил в парк. На, вазу, не разбей только, она намного ценнее, чем думает Стефания!» Предупредил я, передавая свою прелесть пушистому, и присел на ближайшую лавочку. «Да, сейчас, разбежался, сдался тебе этот бронеливчик. Грустно вздохнул пушистый капитан и спрятал вазу в свое убежище. «Я так и не был у тебя в гостях. Сходим? Или после встречи с разведкой?» «Ты вечно там порядок наводишь и все никак не наведешь. С тем количеством жителей из числа моих фамильяров, что уже там прописались, порядок в целом невозможен. Нет, давай лучше сейчас» потому что после встречи с разведчиками у меня наверняка появится миллион сверхважных дел, которые нужно было выполнить еще вчера». Настаивал я, наблюдая, как в мою сторону идет мужчина в сером пиджаке и бежевом пальто в руке. Начал придумывать отмазки Фома, заявляя, что его подруга сейчас спит, и он не хотел бы ее разбудить. «Вот ведь паразит щекастый». «Прошу прощения, граф Берестев». «Да, с кем имею честь?» «Я хотел бы передать вам важную информацию от моего начальства». Мужик быстро огляделся и полез в карман. «Я весь внимание», — сказал я, стряхнув пожелтевший лист с колена. «Он просил вас умереть», — заявил незнакомец, и дуло пистолета уставилось мне в лицо.